Глава 22. Не тот. В прозекторской казанской полицейской части находились трое мужчин. Павел Евгеньевич Кушнир что-то мурлыча себе под нос колдовал за столом со стеклышками и длинными трубочками с резиновыми грушами, время от времени заглядывая в микроскоп и царапая карандашом результаты своих наблюдений. Николай Антипович Отрепьев молча лежал на металлическом столе с ножками на колесиках, мертвый, беспомощно обнаженный, укрытый лишь снизу до пояса. И Константин Павлович Маршал, склонившийся над открытой верхней частью тела Отрепьева, внимательно осматривающий рану в правом боку самоубийцы. Павел Евгеньевич Маршал обернулся к доктору, прервав его напевы как вы с владимиром гавриловичем объяснили себе эту рану доктор кушнир поднял глаза поморщил лоб, соображая чего от него хотят Мы предположили что у господина трепьев ткнул себя в бок ножом чтобы иметь достаточно крови для написания на стене своего девиза кстати мог бы и не успеть он себе печень продырявил. Маршал удовлетворенно кивнул, подошел к столу, вытащил из стакана карандаш и вернулся к трупу. Осторожно, будто боясь причинить боль лежащему человеку, двумя пальцами раздвинул края раны и начал медленно вводить в открывающуюся щель тупой конец карандаша. Засунув чуть не целиком, оценивающе прищурился, снова кивнул своим соображением, выдернул карандаш и выбросил его в корзину». «Что с кровью, доктор?» Снова обратился он к Кушниру. Тот, с удивлением до этого наблюдавший за манипуляциями с карандашом, отодвинулся от микроскопа, заложил большие пальцы за отвороты жилета. «Ну, что я могу сказать с уверенностью? Две вещи. первая Та кровь, которую вы мне принесли, совершенно точно не ваша. Когда я смешал ее с взятым из вашей вены образцом, «Эритроциты слиплись. Значит, это не орудие покушения на вас, накапало». А вот при смешивании ее с кровью господина Отрепиева аггаллютинации не произошло. Так что предположить, что возле двери вы нашли его кровь, вполне допустимо. Во всяком случае, это одна и та же группа крови. Это второе. Маршал снова кивнул, нахмурил брови. За спиной его скрипнула дверь». «Значит, не нафантазировал дежурный? Что вы здесь делаете, голубчик? Не рановато вам в морг?» Константин Павлович обернулся на Филиппова, продолжая хмуриться. «Беда, Владимир Гаврилович, нас опять провели, а отрепев не тот, кто нам нужен». Филиппов затворил за собой дверь, подошел к маршалу, пристально посмотрел снизу вверх в глаза помощника. Оглянулся вопросительно на доктора Кушнира, но тот лишь развел руками. «Понимаю, мол, не больше вашего». Константин Павлович раздраженно поморщился на эти немые переговоры. «Я в своем уме, если это вас интересует». «Садитесь, сейчас все объясню». Владимир Гаврилович уселся рядом с доктором, подпер подбородок ладонью. Факт номер один. Сегодня я обнаружил следы крови у двери соседней квартиры. В двух шагах от того места, где напали на меня. Доктор только что подтвердил, что кровь не моя, а вероятнее всего от Репьева. Факт номер два. Рана в боку убитого. Да, именно убитого. Нанести ее себе правой рукой от Репьеву было бы крайне страшно. «Неудобно. Посмотрите на угол входа и направление удара». «А мы все помним, что Отрепьев правша, как и убийца», – тихо вставил доктор. «Да», – мотнул головой маршал, – «как и убийца. Но нанести такой удар другому человеку правой рукой возможно. Самому себе затруднительно». Факт номер три. Кровь на полу в квартире, где нашли труп». Есть лужа там, где лежало тело, но нет следов ни под стеной с надписью, ни по пути к ней. Невероятно. Факт номер четыре. Я нашел следы крови на рукомойнике. Рука от Репьева в крови. Маршал кивнул в сторону мертвого письмоводителя. Предположить, что он вымыл руку, а потом снова испачкал? Зачем? Ну и факт заключительный. Из квартиры вынесли все фотографии. Для чего? тут явно напрашиваются два вывода. Первый о в себя не убивал, и на меня не нападал. Я припоминаю, что как раз направился за ним, когда сзади на меня налетел тот долговязый в пальто и шляпе. Я думал, это мой бред, смешался с реальностью, но больше так не думаю. Этот кто-то обезвредил меня, а потом догнал на лестнице от Репьева. Напал на него, утащил в квартиру и инсценировал самоубийство с разоблачением. Надпись «Сделал убийца», после чего вымыл руки и отбыл. Забрав то, что могло нам указать, что квартира не Отрепьева. Фотографии. Вывод номер два. Отрепьева убил хозяин квартиры. радкевич Он существует и он убивает. И вывод номер три. Задумчиво протянул Владимир Гаврилович. Он в курсе, что мы о нем знаем. Раз попытался направить нас на ложный след. Мужчины переглянулись. Кто, кроме нас двоих, знал до покушения на меня о том, что мы изучаем списки корабельных команд? Никто, пожал плечами Филиппов, только свиридов но в момент покушения он был со мной в участке. Что с вами, Константин Павлович? Маршал покачнулся, схватился за край каталки, на которой лежало тело реабилитированного Отрепьева. Не только свиридов Я рассказал в то же утро Зине и Нейману и он моряк. Зажав рот рукой, попытавшемуся гаркнуть приветствие вскочившему городовому, маршал шепотом спросил, «Кто внутри?» «Так все те же», прошептал в ответ стражник, «Зинаида Ильинична и господин Нейман». Константин Павлович обернулся на Филиппова, достал из кармана револьвер, снова шепнул городовому, «Войдешь, как я тебя кликну, гляди в оба». Отведя курок, Спрятал руку с оружием за спину, осторожно взялся за ручку, медленно открыл дверь. Зина полусидела на кровати. Нейман, как на приеме, вытянулся на стуле, но увидев вошедших, вскочил, кивнул чубастой головой. «Добрый вечер, господин Нейман. Будьте так любезны, сделайте открывайте кровати Зинаиды Ильиничны два шага назад». Николай Владимирович... С удивлением вытаращился на смотрящее, прямо ему между глаз, небольшое черное дуло. «Костя, ты с ума сошел!» Зина вскочила с кровати, на мгновение перекрыв линию огня. Этого мгновения хватило, чтобы Нейман резким толчком отправил ее в объятия Константина Павловича и сиганул в распахнутое окно. Ровно три секунды потребовалось маршалу, чтобы передать ничего не понимающую Зину Филиппову, пересечь комнату и свеситься через подоконник. Но все, что он увидел за окном, это лежащего на траве городового, который держался за ушибленную голову. Перескочив через подоконник, маршал неаккуратно приземлился на неровную клумбу охнул от вспышки боли в боку, но пересилил себя, поднялся на ноги. На мгновение обернулся на лежащего полицейского, вроде в порядке, пытается подняться на ноги. Выскочил за угол, увидел какое-то движение впереди, рванулся в догонку и лишь когда выбежал на людный проспект, понял, что Нейман ушел.